Пассажирский лайнер англичана «Тэния» был взорван германской подлодкой «Ю-30» командира «Лэмп». 112 пассажиров, среди них женщины и дети, так и погибли в море, наверное, даже не зная о 22-й статье лондонского протокола. Гитлер при этом нагло заявил, что англичане сами, невзирая на детей и женщин, потопили свой пароход. Чтобы их пожалели добрые американские дядюшки. В бортовом журнале Ю-30 была вырвана страница с целью замести это первое преступление фашистских подводников. А команде внушили, что они должны изгладить из своей памяти все события этого дня. Это первое преступление фашизма на море детально описано в третьей главе книги лорда Рассела,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 С болью в сердце Гросс-адмирал согласился с Гитлером, что топить суда нейтральных стран пока еще рановато, но мы будем топить и нейтралов, если они идут в море без яркого освещения. Тогда же адмирал Карл Дениц, главарь подводных сил Германии, издал приказ расстреливать из пулеметов людей, спасающихся после торпедирования их судна.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 Врасплох. Но, оправившись от потрясения, он тут же спустил собаку с цепи. Адмирал Дениц полностью разделял идеологию нацистов. Он очень любил провожать в море свои подлодки такими словами «Вперед, мои небритые мальчики! Фюрер верит вам! Он следит за каждым вашим шагом! Атакуйте, преследуйте, топите всех!» Тогда же, в январе 1942 -го года, Гитлер принял в своей ставке японского посла Осиму и заверил его, что германский флот еще задолго до объявления войны США уже немало испортил крови американцам, поглощенным любовью к наживе. Осима молчал. Гитлер говорил, что американцы вообще не способны к войне, ибо они спят и видят во сне лишь доллары. Осима молчал.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 на крейсерах. С самого начала война на море приобрела характер войны неограниченный, то есть беспощадный. Наша страна вступила в эту войну, когда варварство уже было введено в систему. Жестокость врага особенно проявлялась при столкновении с нашими кораблями. Гросс-адмирал Эрих Рейдор был сторонником крейсерской войны на широких океанских театрах. Адмирал Карл Деннис являлся яростным, убежденным апологетом войны подводной. Между этими двумя доктринами крутился на сухопутье Гитлер, пока не понимая, кому верить — Редеру или Деннису.